Глава вторая. Прежде чем тотальное государство угрожая и требуя подступило ко мне и показало, каково это испытать на собственной шкуре большую историю, я уже пережил, прямо скажем, немало того, что называют историческими событиями. Это могут сказать о себе все европейцы моего поколения, и, конечно, никто в большей мере, чем немцы. Все эти исторические события само собой оставили следы. Во мне столь же основательные, как и во всех моих соотечественниках, если не понять этого, то не удастся понять, как могло случиться всё то, что за этими событиями последовало. Однако между тем, что происходило до 1933 года, и тем, что произошло позже, есть серьёзное различие. Всё бывшее до 1933 года проходило мимо нас или проносилось над нами. Оно занимало и волновало нас всерьёз. Кому-то оно стоило жизни, кого-то разоряло, но никого не ставила перед последним выбором совести. Наша внутренняя жизнь оставалась нетронутой в своей глубине. Наращивался жизненный опыт, приобретались те или иные убеждения, но человек оставался таким, каким был. Никто из тех, кто по своей воле или вопреки своему желанию попал в машину Третьего Рейха, не может сказать того же о самом себе. Разумеется, разные исторические события имеют разную степень интенсивности. Иное, так сказать, историческое событие может остаться совершенно незамеченным в подлинной действительности, то есть в личной, приватнейшей жизни простых людей. тогда как другое не оставит от неё камня на камне. В нормальном описании исторического процесса различие между, скажем, двумя такими событиями едва ли ощутимо. 1890 год. Вильгельм II отправляет в отставку Бисмарка. Примечание. Вильгельм II Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский 1859-1941 годы, германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Царствование Вильгельма было связано с превращением Германии в мощную промышленную и колониальную державу. И завершилась Первой мировой войной и Ноябрьской революцией 1918 года. Во время революции Вильгельм II эмигрировал в Голландию, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Республиканское, а позднее нацистское правительство выплачивало ему пенсию как бывшему государственному деятелю. Вильгельм проводил активную внешнюю политику и резко изменил социальную политику Германской империи. В этом и были корни его разногласий с канцлером Германской империи Отто фон Бисмарком. Вильгельм отменил исключительный закон против социалистов, ставивший вне закона крупнейшую рабочую партию Германии. При нем Вильгельм, Германские социал-демократы стали одной из самых сильных фракций в Рейхстаге. При нём мощно развивалось рабочее законодательство. Вильгельм заявлял: "Я хочу быть королём бедных". Это воспринималось Бисмарком как демагогия. Но главным образом Бисмарк был противником агрессивного, почти авантюристического внешнеполитического курса. молодого императора. Более всего старый канцлер опасался войны и прежде всего войны с Россией, к чему совершенно бестрепетно вёл страну Вильгельм II. Все эти разногласия привели к тому, что в 1890 году канцлер Отто фон Бисмарк был отправлен в отставку. Отто фон Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шонхаузен 1815-1898 годы. Германский политический и военный деятель. Первый канцлер и фактически создатель Германской империи под главенством Пруссии. Под его руководством Пруссия победила в войнах с Данией в 1864 год, Австрией 1866 год, Франция 1870-1871 годы. Бисмарку удалось объединить все немецкие земли, причём он оставался верным слугой прусского короля, благодаря ему ставшего германским императором, и никогда не помышлял о том, чтобы самому стать диктатором. Конфликт между Бисмарком и Вильгельмом II важен для Хафнера, поэтому он и пишет о нём. Бисмарк для него проводник консервативной прусской политики, тогда как Вильгельм, тот самый, от которого ведут начало нацистские интенции германской политики, социальная демагогия в соединении с авантюристической внешней политикой, Для парадоксалиста Хафнера важно то, что отставку Бисмарка он помещает в разряд неопохальных исторических событий. Между тем от этого неопохального события тянутся корни к событию эпохальному, катастрофическому. Конец примечание. Само собой огромная жирно пропечатанная в немецкой истории дата. Но вряд ли это такая уж значимая дата в жизни любого немца за исключением узкого круга людей, причастных к большой политике. Жизнь рядового человека шла так же, как она шла и прежде. Ничья семья не была разрушена, никакая дружба не распалась, никто не покинул свою родину. Ничего подобного не произошло. Не было отменено Ни одно свидание, ни одно оперное представление, кто был несчастливо влюблён, тот и остался несчастливо влюблённым, бедная остались бедными, богатая богатыми. Сравните с этим другую дату. 1933 год. Гинденбург назначает Гитлера рейхсканцлером. Примечание: Пауль фон Гинденбург, Людвиг Ганс Антон Бенкандорф фон Гинденбург, 1847-1934 годы. Немецкий военный и политический деятель. Командующий немецкими войсками на Восточном фронте во время Первой мировой войны, 1914-1916 годы. Начальник Генштаба 1916-1919 годы с его именем связан блестящие победы немецкой армии на Восточном фронте под Гумбинненом и Танненбергом. В 1914 году он остановил продвижение русских войск в Восточной Пруссии. В 1919 году был вызван в Рейхстаг. на заседание комиссии, выяснявшей вину политиков и военных в развязывании войны и причины поражения. Гинденбург категорически отказался признать какую бы то ни было вину немецких правящих кругов в развязывании войны. Что же до поражения, то Гинденбург утверждал, что немецкая армия весной 1918 года была как никогда близка к победе, и только предательство немецкого общества явилось причиной поражения Германии. Речь Гинденбурга стала основой для появившегося в Германии мифа об ударе кинжалом в спину. В 1925 году Гинденбург был выбран рейхс-президентом. Люди, голосовавшие за него, расчитывали на то, что консервативный патриотический политик, прусский аристократ, сможет противостоять как крайне правым экстремистам, нацистам, так и крайне левым коммунистам. Но в 1933 году Гинденбург назначил рейхсканцлером Гитлера, чем предопределил путь Германии в нацистскую диктатуру. С 1933 года Гинденбург стал фактически ширмой для захвата нацистами власти. После его смерти Гитлер отменил должность рейхс-президента и остался единоличным диктатором. Хафнер рифмует ситуации. Незаметное для большинства событие отставка Бисмарка приводит спустя много лет к катастрофическому событию. Гинденбург назначает Гитлера рейхсканцлером, причём рифмовка сделана безукоризненно. В отставку отправляют верного прусского служаку, чтобы спустя много лет другой прусский верный служака привёл к власти безответственного авантюриста. Конец примечание. Землетрясение, разродившееся в 66 миллионах человеческих жизней, как уже было сказано, научно-прагматическая историография ничего не говорит о различии в интенсивности исторических событий. Кто хочет о нём узнать, должен читать биографии, причём не биографии государственных деятелей, на куда более редкие жизнеописания неизвестных частных людей. И он увидит одно историческое событие, проплывает как облако над озером, над приватной, частной, то есть по-настоящему реальной жизнью, ничегошеньки не колыхнётся. Разве что в неподвижной воде промелькнёт отражение облака. Другое событие налетает грозой, поднимает страшную бурю, так что озеро потом не узнать. Есть и третий тип так называемых исторических событий. Они, если продолжать метафору, по всей вероятности, высушивают любые озёра до последней капли. Думаю, что историю воспринимают неверно. Если забывают именно это измерение исторических событий, а его-то как раз чаще всего и забывают. Поэтому до да будет мне позволено с моей точки зрения рассказать о двадцати годах немецкой истории, прежде чем я перейду к заявленной мною теме. История Германии как часть моей собственной личной историей. Этот рассказ будет недолгим, но он облегчит понимание всего последующего. Кроме того, читатель лучше со мной познакомится.